Творец. Ей не понравилось. Правильно. Чего еще ждать от глупой девчонки, которую родители наградили дурацким именем Оксана? Для Оксаны подходит обычная двухкомнатная квартира чешской планировки с раздельным санузлом, голубым кафелем в ванной и коричневым в туалете, с бордовым ковром на стене и коричневым на полу, с секцией, забитой хрусталём, и вверх фантазии полукруглой тумбочкой под телефон в коридоре. Обывательница. Аронов обывателей презирал. Не потому, что они ему чем-то мешали, нет. В большинстве своем обыватели существовали где-то по другую сторону земного шара, но в то же время существовали. Уныло переползали из одного бесцветного дня в другой, жарили свои котлеты, по субботам пекли торт «Медовик», а по воскресеньям ходили в гости. Болото. Ксана – часть этого болота, которую ни книг подобрать душевный взялся облагородить. Да знала бы она, сколько сил вложено в эту квартиру. Да он вещи подбирал по одной. Тратил драгоценное время на поездки по магазинам и аукционам. Лично руководил рабочими. Лично рисовал план и тщательно выверял детали. А она нос воротит. Незаметно для Аронова вернулось прежнее дурное настроение. За квартиру еще предстоит отчитаться перед лёхиным А в Хсаниных глазах уже чутился отплеск предыдущей неудачи. А может, и права? Может, стоило добавить немного света? Внутри в самом деле немного брачновато. Нет, черт побери, он прав. Он гений. Еще пара безделушек-светильников, и все придет в норму. Квартира великолепна. А он, Николас Аронов, гений. Пусть даже глупая девчонка не в состоянии оценить его гениальность. Она желает видеть жилище. Но фишка в том, что квартира не жилище. Это обитель летучей мыши. Пещера, достойная афериста Аладдина. Ужасная, темная и вместе с тем обитаемая. В подобной пещере жила нимфокалипса подобной пещере скрывался вход в ад Данте. В подобной пещере придется жить Ксане. Ее будущий образ диктовал свои условия. Богиня обязана отличаться от простых смертных буквально всем. Особенно своим жилищем. Она не имеет морального права жить в обычной квартире. И Ксана поймет. Ей нужно лишь чуть-чуть привыкнуть. Она вообще талантливая девочка. Так похоже на Августу. Интересно, а Августе понравилась бы квартира? Хотелось надеяться, что да. Дневник одного безумца. Идет дождь. Осень в разгаре, а день такой знакомый. Помни, что это октябрь. Десятый класс. Все такие взрослые и серьезные. Все думают о будущем и копошатся в настоящем первые серьёзные отношения, первые разговоры на тему «а потом поженимся». Как смешно теперь. Как больно было тогда. Ты смеялась и обещала пригласить нас всех на свадьбу. Меня в качестве свидетеля. Ты сказала, что такую почётную роль доверишь лишь верному рыцарю. А Рамис молчал, пытаясь показать, что наши глупые разговоры его нисколько не привлекают. Он не хотел этой свадьбы. С воспоминаниями вернулась боль. Голова раскалывается. Таблетки почти не помогают. Я чувствую, как по истончившимся костям черепа ползут трещины. Ещё немного, и мой обожжённый болезнью мозг вырвется наружу. Возможно, хоть тогда наступит облегчение. Кровь гудит в висках, пылающим обручем держит кости и не позволяет потерять сознание. За что мне эти муки? За тебя, Августа. За себя. Я творю зло, но страданиями искупаю его. Здесь и сейчас, на земле, чтобы войти на небеса чистым. Ты ведь ждешь, Августа? Без тебя я не найду дорогу в небо.